На пути в Тобольск. Мы покинули Тюмень 31 мая. В Тобольск плыли на том же судне, что и год назад. Капитан корабля узнал нас и встретил очень дружелюбно. Все места на судах, ходивших по Волге и Каме, были заняты, но наш пароход казался особенно переполненным. Все проходы и палубы были до отказа забиты переселенцами. лишь возле капитанского мостика осталось небольшое свободное пространство. Как и другие пассажирские суда, наш тянул на прицепе баржу, однако нагруженную вещами и продовольствием. Это не вызывало затруднений, потому что плыли мы вниз по течению. Стояло полноводье, однако поездка наша была успешной. Часто мы приставали к берегу там, Где не было видно никакого населённого пункта и не было пристани, где капитан считал возможным причалить. Чтобы сойти на берег, необходимо было спуститься по доскам. Кто-то сходил с корабля, кто-то поднимался, снося или занося свои вещи. Поселения, возле которых совершались такие остановки, находились за лесом, а лес уж точно здесь было в избытке. В понедельник, 2 июня. Мы прибыли в Тобольск. Как и год назад, первым делом посетили губернатора. После этого решили хоть немного познакомиться с городом. К нашей основной задаче мы не могли приступить, пока ящики с библиями не выгрузят с корабля. Вернувшись с прогулки в гостиницу, мы узнали, что к нам заходил губернатор, оставив визитную карточку. Во время нашей последней встречи он был особенно гостеприимным. Ему доставляло удовольствие знакомить нас с Сибирью. Он рассказал нам, что когда впервые приехал сюда, был поражён. В этом удивительном краю отсутствует выставка предметов местных художественных промыслов. Он не успокоился до тех пор, пока не основал небольшой этнографический музей. Моя коллекция до смешного мала, но это только начало. Тем не менее, Приглашаю вас заглянуть в мой маленький музей, заключил он. На вопрос, какие же интересные вещи могут быть у племён, которые находятся на таком низком уровне культурного развития в необжитой Сибири, он ответил: "Приходите и сами увидите, что человек низкого уровня культурного развития должен предпринять для выживания в этих условиях. Вы найдёте тут примитивные луки для охоты на дичь, Капканы для лис и других животных, сети для ловли уток и прочих птиц, а также ловушки для диких гусей и лебедей. Познакомитесь с разнообразной домашней утварью, примитивными инструментами для обработки дерева, с особенностями местной одежды и даже идолами. А сколько у нас костей и бивней мамонтов. Вы, вероятно, слышали об останках доистопных животных. Вы только представьте себе что мы порой находим целые туши мамонтов с кожей и мясом, и сибирские псы едят их с большим аппетитом. Вот как хорошо они сохранились. Однако такие находки мы не можем оставить себе. Как только местные находят останки мамонтов, они тут же сообщают нам об этом. Мы же в свою очередь оповещаем Петербургскую академию наук, которая высылает к нам специалистов. Правда, без них уже был испорчен не один чудесный экземпляр. Разумеется, Академия наук раскапывает для себя. И всё же у нас тоже есть на что посмотреть: громадные бивни, кости и другие останки. Мне было любопытно узнать, как вообще находят туши затонувших мамонтов, о чём я и спросил губернатора. Всё очень просто, охотно объяснил он. Каждую весну Обь выходит далеко за пределы берегов по всей своей длине, на сотни тысяч вёрст, от Томска до Карского моря. Разлив обычно бывает столь сильным, что меняет русло Оби, рассекая и перекапывая болотистую местность на своём пути. Когда вода спадает и течение возвращается в естественное русло, затопленные и перекопанные весной земли остаются открытыми. А стеки Исследуют на своих лодках каждый залив, новые и старые протоки, и как только находят обмытые останки мамонтов, сообщают нам, получая за это хорошее вознаграждение. Остяки старорусское название современных хантов, коренного малочисленного угорского народа, проживающего на севере Западной Сибири. Я поблагодарил его за объяснение, однако попросил разрешения задать ещё один вопрос. Существует ли какое-то объяснение, почему животные, затонувшие тысячелетия назад, так хорошо сохранились, что их туши не загнивают и даже пригодны для еды? И здесь всё просто, ответил губернатор. Хотите себя увековечить, сохранить своё тело навечно? Тогда всё, что вам нужно, это умереть у нас, оставив после себя завещание быть похороненным в могиле глубиной 7 футов. Мы выкопаем могилу похороним вас, и тогда через одну или две тысячи лет ваши тела найдут абсолютно нетленным и хорошо сохранившимся. Земля в наших краях никогда не оттаивает больше, чем на четыре фута, даже самым жарким летом. Сибирские морозы сохраняют и консервируют все. Поэтому остается лишь признать тот факт, что все мамонты погибли в результате катастрофы, за которой последовали сибирские морозы. сохранившие тела животных в отличном состоянии. Вот и всё объяснение. Мы любезно поблагодарили губернатора и при первой же возможности посетили музей, где даже приобрели небольшие кусочки мамонтовых бивней и костей. Прежде чем приступить к своей миссии, необходимо было определиться с дальнейшими планами путешествия. В судовом агентстве нам объяснили, что мы не сможем отправиться в Томск с первым же пароходом Если бы не расположение к нам владельца судна и всего руководства, мы бы не смогли попасть и на второй корабль, так как и на него все билеты были раскуплены. Однако нас не только обеспечили местом на судне, но и не взяли плату за проезд до Томска. Имея достаточно свободного времени до отъезда, 3 июня, мы отправились в первую каторгашную тюрьму. В ней было заключено более 300 мужчин. С предыдущего года произошли большие изменения. В России были введены новые постановления о принуждении арестантов к работе. Однако в большинстве городов к исполнению этих постановлений отнеслись несерьёзно. В Тобольске всё обстояло иначе. Мы нашли заключённых в цехах, и уже один их внешний вид свидетельствовал о полезности труда. Они выглядели вполне довольными. Кого там только не было. Столяры, слесари, токари, портные и сапожники. На городской базарной площади у них был магазин, где можно было приобрести их изделия. Это было простое начало, однако начальник заметил: если дело так и дальше пойдёт, то есть надежда, что мы в скором времени будем не только окупать затраты, но и получать хорошую прибыль. Даже сейчас наши изделия раскупают быстро. И мы не можем удовлетворить весь спрос на товар. Когда стало известно об обязательном принудительном труде для каторжников, арестанты взволновались, однако, узнав, что могут вернуться к ремеслу, которому посвящали себя на свободе, обрадовались. Не все из них, разумеется, ремесленники, но в тюрьме есть возможность учиться, и многие делают неплохие успехи. К тому же, с тех пор, как арестантов побуждают к работе, порядок и дисциплина в тюрьме заметно улучшились. После нашего первого обхода ремесленных цехов, находившихся в камерах разной площади, последовал второй, с проповедью Евангелия, к которой их подготовили при первом обходе. Было радостно видеть, как быстро и охотно собрались заключённые для слушания слова Божьего. Во время раздачи книг Нового Завета некоторые арестанты жаловались на плохое зрение. Одни просили доктора Бэдекера подарить им очки, Когда они будут получать хоть немного от зарабатываемых ими денег, то смогут сами приобрести необходимое, но на данный момент возможности такой не было, о чего и читать они не могли. Другие просили доктора дать им немного на чай и получали по 15-20 копеек. Похожая ситуация уже была в тюрьмах Урала. Во время обеда мы сходили в магазин и купили большое количество очков по 50 копеек. Так как видели, что в этом действительно есть нужда. Какая радость охватила тех, кто наконец-то смог хорошо видеть и читать. В течение ещё двух дней мы продолжали нести благословенное служение и в других тюрьмах.